Глава десятая. Человек, как никто из живых существ, любит себя создавать дополнительные трудности. Берегись автомобиля. Оставшись одна, я дрожащими руками вытащила из ячейки достаточно большую коробку и поставила ее на стол. Почему-то мне казалось, что я собираюсь открыть ящик Пандоры и выпустить на божий свет страшные семейные тайны. Как ни странно, память Мэгги вообще ничего по этому поводу мне не говорила. Вот то есть абсолютно. Тряхнув головой, я прогнала паникерские мысли и решительно откинула крышку. В ящике оказалось три отделения. В одном лежали коробочки, вид которых недвусмысленно говорил о том, что там драгоценности. В другом находились бумаги, причем сверху расположился открытый конверт с кучей печатей. Ну и в третьем были деньги. Для разнообразия американские доллары. Много долларов. Симпатичные такие пачечки. 100 долларовых купюр. Приятного зеленого цвета. Я хотела удивиться, но потом вспомнила, что в те времена евро просто не было, а может, в этом мире и не будет. Поборов чисто женское желание посмотреть на содержимое футляров, я взяла конверт и вытащила из него плотный лист гербовой бумаги с несколькими подписями и печатями. Пробежав глазами первые строки, я поняла, что это завещание дяди Кевина, в котором он, видимо, и оговаривает условия перехода ко мне средств со второго счета. Мелькнула мысль забрать документ с собой, но я быстренько от нее отказалась, потому как дома у меня сейфа нет. Во всяком случае, я пока его не обнаружила, а хранить подобные бумаги просто в ящике стола — это совсем мозгов не иметь. Прочитать — да, нужно, но потом положить обратно. Через 10 минут я стала обладательницей следующей ценной информации. Во-первых, доступ. К половине второго счета и накопившимся процентам я смогу получить только после того, как мне исполнится 25 лет, то есть через год с небольшим. В паспорте, который я неожиданно обнаружила в сумке, была дата моего рождения — 9 сентября 1940 года. А вот всей суммой я смогу распоряжаться лишь тогда, когда выйду замуж». При этом доступ к деньгам первые 10 лет брака будет только у меня, и лишь спустя указанный срок я могу добавить в список лиц, имеющих доступ к деньгам своего мужа». Ну что же, в этом была определенная логика. Во-вторых, дом по адресу Вестминстер Стрит 19 является моей собственностью и не может быть продан, только передан по наследству детям или внукам». «Прекрасно. Я и не собиралась его продавать, даже когда не знала о том, что проблем с финансами у меня нет вообще никаких. Третьих. Если со мной что-нибудь случится, не приведи Всевышний до вступления в брак, то заявить права на наследство может некий мистер Александр смолл дальний родственник, который будет уведомлен в надлежащие сроки и так далее» и тому подобное. Если же несчастье случится, когда я уже буду замужем, то средства делятся каким-то хитрым образом между супругом, детьми и этим самым неизвестным мистером Смолом. Положив бесценный документ обратно в конверт, я быстро просмотрел остальные бумаги. Это были старые Купчая на дом, какие-то письма, несколько изрядно выцветших черно-белых фотографий. Я решила, что потом постепенно изучу все, что здесь есть. У меня оставалось еще немного времени, и я не устояла и заглянула в несколько футляров, в которых вполне предсказуемо обнаружились драгоценности. Крупные серьги с рубинами, кольцо, кулон, все достаточно массивное, старинное, явно семейные реликвии». Носить я их не собиралась, а вот небольшие круглые золотые часики забрала. Если их почистить и подобрать подходящий ремешок или браслет, то вполне можно носить, тем более, что часов у меня не было, как и возможности проверять время по смартфону. Взяла я и небольшую связку ключей, лежащую под стопкой писем. Положила часы и ключи в сумочку, убрала все футляры обратно в коробку. Сделала я это очень вовремя, так как почти тут же. Раздались шаги, и в помещение вошел мистер Ллойд. «Мисс Стюарт?» Он вопросительно посмотрел на меня, мол, не помешал ли. Невольно вспомнила бессмертную комедию «Любовь и голуби». «Извините, что помешал вам деньги прятать». «Да, благодарю вас, мистер Ллойд. Я встала из-за стола, и мы также же слаженно заперли ящик, в который банковский служащий убрал увесистую коробку. Прошу вас». Он галантно пропустил меня вперед и начал поочередно запирать двери в хранилище. Наверху я получила небольшую стопку купюр разного достоинства, выслушала десяток заверений в том, что Блайсбергское отделение Барклейс Private Bank в целом и мистер Ллойд в частности всегда будут рады видеть меня в стенах банка. Выцарапавшись из цепкой хватки молодого человека, я вышла на улицу и отправилась в ближайшее кафе, чтобы переварить полученную информацию. Сидя под симпатичным полосатым зонтиком, я погрузилась в размышления. Судя по отношению окружающих, о моем истинном финансовом положении никто не знает, что, в общем-то, и неудивительно. Завещание, насколько я поняла, было оформлено у нотариуса в Хоуптоне. Да и не стал бы ни один уважающий себя представитель этой профессии нарушать закон о нераспространении. Или как он тут правильно называется? Репутация — дела такое. Заработать трудно, а потерять легче легкого. Банковские служащие, в частности, те, кто имел доступ к соответствующим сведениям, тоже не распространяются о количестве нулей на счетах клиентов, потому как себе дороже. Проболтаешься — и вылетишь с волчьим билетом. Да так, что ни один банк в стране тебя даже уборщиком не возьмет, Так что цена болтливости и в этом случае слишком высока. Значит, о том, что я являюсь обладательницей миллионного, звучит так: как состояние никто не знает. И я постараюсь сделать так, чтобы и дальше никто не был в курсе. Так всем и в первую очередь мне будет спокойнее. Жуя кусок пирога и даже не чувствуя его вкуса, я смотрела куда-то перед собой и чуть не вылила на юбку кофе, когда молодой женский голос прозвучал прямо над ухом. «Мэгги, ты оглохла, что ли? Зову тебя, зову, а ты как будто не слышишь». Я, вздрогнув, повернулась и увидела симпатичную брюнетку, примерно моих лет, которая с веселым удивлением смотрела на меня. Память тут же подсказала, что это Эмили, моя лучшая и, в общем-то, практически единственная подруга. Приятельниц у меня было много, а вот подруга одна. Ой, прости, задумалась и действительно тебя не услышала. Виновато улыбнулась я. Не сердись, ладно? Если я из-за каждого такого пустяка стану сердиться, то состарюсь раньше времени. Легкомысленно махнула затянутый в кружевную перчатку рукой Эмили. А я думала, ты только завтра к вечеру вернешься. Ты же собиралась провести в Хоуптоне романтические выходные. «Вы поссорились?» «Да вроде нет», — я пожала плечами, так как сколько ни рылась в памяти Мэгги, так и не смогла найти ничего, что пролило бы хоть какой-то свет на ее отношения с Диком Саммерсом. «Так что придется узнавать все окольными путями и подстраиваться по ходу разговора, а пока отделываться общими фразами. Может, Эмили знает больше, и я смогу из беседы почерпнуть хоть какие-то сведения». Тогда почему ты -то здесь, да еще такая, девушка прищелкнула пальцами, подбирая слово такая замороженная. Нормальная я, просто задумалась, попыталась я оправдаться. Столько всего навалилось, сама знаешь. Карнавал, этот, экзамены, ярмарка осенняя. А я тебе всегда говорила, что не нужно быть такой активной в плане общественной жизни, заявила Эмили, устраиваясь за столиком напротив меня и делая заказ. «Мужчины, знаешь ли, не слишком любят общественно ориентированных девушек. Им в доме нужна хозяйка, а не председатель парламента. Ты, наверное, утомила дико своими разговорами о работе и предстоящем карнавале». «Не знаю», — нахмурилась я. «Но Эми, зачем мне молодой человек, которому неинтересна моя жизнь и мои увлечения?» «Мы с тобой уже сто раз об этом говорили, Мэгги», — воскликнула Эмили, дождавшись, пока официантка поставит перед ней чашку и вазочку с десертом. «Ричард Саммерс — один из самых завидных женихов Блайсбери». «Неужели? А я вот в газете прочла, что его дела не так, чтобы хороши, скорее наоборот. Он, между прочим, даже в списке потенциальных женихов стоит чуть ли не на последнем месте». Даже Генри Синклер его опережает, несмотря на сомнительную внешность. «Ну, ты сравнила. Синклера прочат в мэры лет через десять, так что, само собой, в рейтинге он занимает ступеньку повыше, чем Саммерс. Но Дик такой красавчик. Однако, я думаю, Генри тоже привыкнуть можно, если постараться. И все же, Мэгги, почему ты вернулась раньше? Мне-то ты можешь сказать? Знаешь, я задумчиво вздохнула. Я вдруг почувствовала, что мы с Диком Все же слишком разные. Я ему хотела об этом сказать, когда мы завтракали в четверг утром. Завтракали — глаза эми стали круглыми. «Вы что, уже?» Я подумала, что, судя по всему, нравы в этом мире, во всяком случае, в провинции, достаточно консервативные. Раз мысль о том, что девушка может провести ночь с молодым человеком, даже ее ровеснице кажется невозможной. «Да». «До принципа «секс не повод для знакомства» тут еще очень и очень далеко, но, может, оно и неплохо?» «И что?» — карие глаза Эмми сверкали от любопытства. «Как он отреагировал?» «Знаешь, спокойно», — ответила я, прислушиваясь к внутренним ощущениям в надежде, что если я ошибусь, то они мне как-нибудь на это намекнут. Проводил меня на автобус и помог донести сумку. «То есть даже не уговаривал?» Разочарованию Эмили не было предела. «Может, тогда он действительно тебе не подходит? А почему он не вернулся вместе с тобой в Блайсбери?» «Не знаю, Эми. Он сказал, что у него какие-то дела, поэтому он проведет выходные в Хоптене», — уверенно проговорила я, потому что вот этот момент почему-то помнила очень отчетливо. «Но не знаю», — протянула подруга. «Вы выглядели такими довольными, когда я видела вас возле библиотеки. Все считают, что ты, наконец-то, обратила на него внимание. Он ведь так долго пытался этого добиться». Я так и поняла. Я невольно поморщилась. Меня только ленивый не спросил о том, что у меня с Диком, и почему я вернулась раньше него одна. Такое впечатление, что людям больше поговорить не о чем, честное слово. «Это Блайсбери, детка», — явно копируя кого-то, сказала Эмми и засмеялась. Интересно, откуда эта фраза здесь? Ведь до появления сериала «Друзья» еще больше 30 лет. Именно там прозвучала фраза «Это Лондон, детка», ставшая основой для сотен мемов и подражаний. Кстати, интересно, а что здесь с кино и телевидением? Дома я телевизора не заметила, а в других местах просто не присматривалась. Ладно, это решаемый вопрос, Причем не самый экстренный. То есть э, Дик теперь свободен? Вопрос Эмили вырвал меня из раздумий, и я улыбнулась подруге абсолютно. «Тогда я, пожалуй, буду с ним полюбезнее». Хитро прищурилась Эми. «Хочу позлить Бена. Пусть немножко поревнует. А то как-то он слишком уверен, что я никуда от него не денусь». «Только не увлекайся». Тоже улыбнулась я. «Бен, конечно, парень спокойный, но стоит ли будет лихо, пока оно тихо?» Беном, как я вспомнила, звали парня Эмми, и был он высок, широкоплеч, обладал тихим нравом и пудовыми кулачищами. Ему принадлежали заправка и самая большая автомобильная мастерская в Блайсберри, где он сам порой с удовольствием возился с машинами. С Эмили Бен встречался уже несколько месяцев и поговаривали, что дело идет к помолвке, хотя официального предложения подруга пока не получала. Знаешь, он пригласил меня в следующие выходные в Долли, чуть покраснев призналась Эмми. Ну, ты понимаешь, да? Долли был самым дорогим рестораном Блайсбери, и обычно именно там происходили всякие судьбоносные мероприятия, в том числе свадьбы, помолвки, награждения. Когда у дяди Кевина был юбилей, он тоже отмечал его в этом ресторане, так что, скорее всего, Бен таки созрел до того, чтобы сделать Эмили предложение. «Тогда, мне кажется, заставлять его ревновать совершенно неразумно», высказала свою точку зрения я. «Почему?» эми явно не хотелось отказываться от пришедшей ей в голову идеи. «Уверена, это будет очень забавно». «Сомневаюсь». Я осуждающе покачала головой. «Впрочем, смотри сама, но потом не говори, что я тебя не предупреждала». «Мэгги, ты иногда бываешь такая скучная и правильная». Надула губки подруга и вдруг изменилась в лице. Что случилось? «Всевышний, ты только посмотри, какой мужчина!»